Глава 18 Поздним утром следующего дня Кейт и Тристан встретились с Варей Кэмпбелл в кафе «Неро» на Стрэнде. Она ждала их за столиком в углу. «Бог ты мой, Кейт и Тристан, никогда бы не подумала, что увижу вас в Лондоне!» — воскликнула она сияя улыбкой. «Спасибо, что встретилась с нами», — сказала Кейт. «Не за что. Очень уж вы меня заинтриговали». «Нераскрытое дело с участием Питера Конуэра!» Она обняла Кейт. «И вы только посмотрите на этого молодого человека!» Варя сжала в крепких объятиях и Тристан. «Теперь ты уже не мальчишка, а настоящий мужчина!» «Вы выглядите потрясающе!» «Я имел в виду...» «Отлично!» — сказал Тристан. Варя рассмеялась. «Думаю, Лондон подходит мне гораздо больше!» хотя я скучаю по морю». Когда Варя служила в полиции Эксетера, она носила гладкую прическу и одевалась как сотрудница банка. Теперь ее волосы были заплетены в дреды, и скручены в узел, на ней было длинное черное платье с огромными карманами. Тристану она показалась очень уверенной в себе, особенно в сравнении с той нервной, запуганной женщиной, какой она была восемь лет назад. Они сели за маленький столик. «Мне так жаль, что у меня мало времени», — сказала Варя и поставила на стол большую белую сумку, битком набитую папками. «Мне пришлось довольно глубоко залезть в хранилище. Насколько я могу судить? Этим делом никто не занимался с 89 -го года, когда обвинили Роберта Дрискола». «Это оригинальное дело Джейни Маклин?» — спросил Тристан, заглянув в сумку и увидев пожелтевшие листы бумаги. «Оно самое». Я велела помощнику снять копии, но у него мозгов, как у рыбы. И он скопировал не то, так что берегите их, как зенец ока. Там, в числе всего прочего, есть ВЕЧС-кассеты. Так что я принесла вот это. Она продемонстрировала еще один пакет. ВЕЧС-аппарат? Отметил Тристан. Я подумала, что раз вы вдали от дома, у вас его может и не быть. Там все, и провода, и пульт, и... Мы используем такой аппарат, когда нам нужно извлечь записи видеонаблюдения или доказательства, которые еще не были оцифрованы. Это запасной. Давно уже лежит у меня в ящике. — Спасибо, Варь, — сказала Кейт. — Пожалуйста. Но честно предупреждаю. Если вы раскроете дело, мне достанется часть вашей славы. — Конечно. Сколько мы можем его у себя держать? — спросила Кейт. «Следующие две недели я в отпуске. Мне нужно будет с вами встретиться, когда я вернусь, и вы мне всё это отдадите в целости и сохранности», сказала она, постукивая по файлам. «Что вы сами-то думаете? Что это Питер Конуй? «Это был бы логичный вариант», сказала Кейт. «Но если ему удалось избавиться от останков Джейни Маклин, их не нашли за 30 лет, это будет трудно доказать». Да, криминалисты будут заинтересованы в повторном рассмотрении дела, только если вы найдете тело Джейни. Оправдание Роберта Дрискала привело к отставке двух полицейских, которые работали над этим делом. Где они сейчас? Главный инспектор Питер Бергер, который вел дело, умер шесть лет назад. Злоупотребление алкоголем. А инспектор Натан Барретт находится в доме престарелых на севере, и у него деменция. В могут быть имена и других офицеров, которые работали над этим делом. Я только мельком успела их просмотреть. Варя положила руки на стол. Я бы с удовольствием еще с вами пообщалась, но мне пора. И если что, этой встречи не было. Хорошо? «Куда летишь в отпуск?» — спросила Кейт. в «Какое-то приятное место?» «Да, мы с мужем собрались в Сент-Луси». «Ух ты! Хорошо позагорать!» — сказал Тристан. Варя улыбнулась и положила руку ему на плечо. — Я буду на связи. Они посмотрели и вслед оглянулись на переполненное кафе. Входные двери были открыты, дул холодный ветерок. Тристан взял сумку, заглянул внутрь. — Пойдемте, — сказал он, — поищем тихое место. Они перебрались в Старбакс на new оксфорд стрит На втором этаже почти никого не было. Они уселись за столик в тихом углу у стены, заказали кофе, открыли пластиковый пакет. Внутри обнаружились четыре папки с бумагами и фотографиями. Каждый взял себе подвиг, и они принялись за чтение. «У меня тут отчет о том, как служебная собака искала Джейн», сказал Тристан. «Ее звали Молли. Забавное имя для собаки, которая ищет наркотики». На сленге «Молли» одно из обозначений таблетированных синтетических наркотиков. Может, назвать собаку Спиди? Так шутка будет понятна без скользкого пояснения. Дело было 28 декабря 88 года. Дорин передала в полицию кое-что из одежды Джейни, футболку, леггинсы. Сначала собаку отвели к фургону Роберта Дрискола, и она учуяла запах Джейни на переднем пассажирском сиденье и в задней части фургону правой боковой панели. Дальше вся поисковая группа направилась в газетный киоск «Рейнольдс», который был закрыт только на Рождество, а все праздники работал. «Рождество? Единственный день в году, когда киоски не продают газеты», — сказала Кейт. Да, и полиция была обеспокоена тем, что там было слишком много людей, поскольку Джинни приходила туда лишь 23 декабря — и собака вряд ли могла что-то уловить. Но Молли учуяла ее запах на полу газетного киоска рядом со входом, рядом со стойкой с журналами и за кассы, где была дверь, ведущая во двор. Дальше она пошла в маленький коридор, ведущий к задней двери, ее выпустили во двор, она побыла там пару минут и уловила запах Джейни на металлической крышке, закрывающей дренажную трубу. как дошли поиски, «Джек Рейнольдс тоже был в киоске», — спросила Кейт. «Здесь не сказано. Разве полиция в таких случаях не требует освободить помещение?» «Ну, обычно требует». Дальше говорится, что дренажная труба больше не использовалась. Она была нужна в пятидесятые, когда в дома заливали септик, но потом это уже не требовалось. Бак сняли, но труба всё ещё была на месте. Подняли крышку — и Молли обнаружила запах Джейни на ее внутренней стороне и по всей трубе на протяжении четырех метров. После этого в трубу залезли криминалисты, нашли немного крови, но всего этого было недостаточно, чтобы получить ДНК Джейни. Кейт и Тристан полистали фотографии. Задний двор представлял собой крошечный заросший клочок земли, окруженный высокими кирпичными стенами. На фотографии... Трое полицейских стояли рядом с металлической крышкой на небольшом участке бетонной дорожки, а Молли, немецкая овчарка, опустила нос и выгнула спину. На последних двух фотографиях была темная серая труба изнутри, полная земли, битого стекла и окурков. В ней находилась Молли. «Эта труба довольно большая», — сказал Трестан. раз в ней смогла стою поместиться немецкая овчарка. «Может, там подростки что-нибудь прятали? Сигареты, например?» «Нет, видите, какая тут крышка?» Тристан указал на большую металлическую крышку у стены. «В пару метров шириной. И довольно тяжелая». Помедлив, он спросил. «В Великобритании можно использовать результаты поисков собак и в судебных процессах?» «Нет». если ключевые доказательства основаны только на том, что обнаружила собака. Любой судья легко докажет, что они не на сто процентов надежны и могут быть подвержены влиянию внешних факторов. Как долго образцы ДНК хранятся в полиции? Если это серьезное преступление, жестокое нападение, убийство или сексуальное насилие, дело остается нераскрытым, то оно должно храниться бессрочно, сказала Кейт. Роберт Дрискл был осужден за убийство Джейни Маклин, затем оправданную но ее тело так и не было найдено. Это считается убийством или пропажей без вести. Варри сказала, что материалы дела не трогали с 89 -го года. Поэтому я сомневаюсь, что криминалисты вообще их рассматривали. С тех пор в ДНК профилирования произошло слишком много изменений. Если образцы крови все еще находятся в материалах дела, мы могли бы провести их повторный анализ и постараться выяснить, было ли тело Дженни спрятано в этой трубе.